Глава сорок девятая Мы прибыли в гильдию на полчаса позже, что, откровенно говоря, впечатляло, учитывая количество оргазмов, которые Ашер выжил из моего тела. После того, как я вернула ему услугу, всего раз, потому что мы торопились, он застегнул на мне комбинезон, который сел так идеально, что я поняла, он выучил параметры моего тела наизусть. Совершенно новые кожаные ботинки С головокружительными шпильками, которые он купил в тонком беннезону, стучали по сверкающему каменному полу атриума, а затем и столовой, откуда доносился такой шум, какого я не слышала со времён трепа. Моё сердце болезненно сжалось. Прошла всего неделя с тех пор, как я в последний раз видела Джейса, но казалось, будто миновала целая вечность. Я поднесла руку к шее и погладила тонкий шрам. Синяк быстро рассосался, но след от лезвия, хоть и слабый, всё ещё оставался на коже. Когда обитатели гильдии заметили нас, шум стих так быстро, что тишина грозила вызвать у меня румянец. К счастью, воробьи продолжали кружить по комнате, распевая арии, ничуть не обескураженные появлением архангела и его паси. Взявшись за руки, мы направились к Тобиасу, и мужчине с крыльями гибрида оттенка цитрина длинным овальным лицом и коротко стриженными светлыми волосами. Я решила, что это Габриэль, поскольку Адам держал за руки этих двух мужчин. Младшие неоперённые разбежались в разные стороны, а старшие сделали лишь пару шагов назад, по-видимому, не столь напуганные серафом. Безудержная волна тестостерона напомнила мне о межгильдийских танцах, на которых я присутствовала в последний год пребывания в гильдии. Событие совпало с днём, когда я заработала своё 180-е перо. Я была так взволнована, что с гордостью продемонстрировала крылья, пока какой-то парень с намёком на усы не спросил, не страдаю ли я облысением перьев. Я ударила его, и кровь из носа потекла прямо на редкую щетину. Я потеряла с трудом заработанное перо, но ушла с гордо поднятой головой. Сегодня мои крылья не выставлены на показ. И всё же, пробираясь сквозь плотную толпу причудливо одетых неоперенных, я чувствовала, что их взгляды прикованы к моей спине, будто если станут смотреть достаточно долго, они их увидят. Извини нас за опоздание, Тобиас, сказал Ашер, когда мы подошли к его другу. Тобиас посмотрел на нас заговорщически, загнув губы. Уверен, что у вас есть вполне уважительная причина. Как бы мне хотелось раствориться в тени Ашера. Селеста это Габриэль, Габриэль это Селеста. Вы двое можете познакомиться поближе, пока я одолжу нашего любимого архангела для проведения церемонии. Я высвободила свои пальцы из хватки Ашера. Прежде чем последовать за Тобиасом, он поцеловал меня в висок и пробормотал: "Я скоро вернусь. Пожалуйста, не тлени перед кем в моё отсутствие". Я закатила глаза. Пойдём же, о великий и могучий Сераф. Нам нужно избавить мальчика от страданий. Ашер не усмехнулся, но покачал головой, следуя за своим другом к юноше в белой тунике, настолько свободной, что он в ней тонул. Быстро поздоровавшись, я заняла место рядом с Габриэлем. Я так много о вас слышала. Не отрывая взгляда от главной достопримечательности, он ответил: И одни преувеличения, я уверен. Мой муж очень любит приукрашивать мои таланты и внешность. Хотя губы Габриэля не дрогнули, в уголках его обсидиановых глаз залегли морщинки. Я улыбнулась ему. Уверена, что он ничего не преувеличил. Морщинки углубились, сопровождаемые на этот раз сдержанной улыбкой. Это напоминает тебе твою собственную церемонию. Я направила внимание на Ашера и Тобиаса. Они прикасались к только образовавшимся костям юного неоперённого, которые торчали из ткани туники. Юноши желали безопасного путешествия по миру людей и успешного завершения крыльев. Это был самый страшный день в моей жизни. Мне тогда только исполнилось 10, но по крайней мере моя лучшая подруга была со мной. Она держала меня за руку на протяжении всего испытания. А потом помогла выбрать моё самое первое задание. Похожа она замечательная девушка. Я сглотнула. Была ей. Была? Габриэль изогнул бровь такой светлой, что она казалась почти прозрачной. Лей умерла несколько лет назад. Ох. Повисла тишина. Габриэль прочистил горло. Я не знал, что она была той подругой, о которой ты говорила. Вы слышали о ней? Все гильдии о ней слышали. Его голос звучал тихо, вероятно, чтобы сын не разобрал, как мы обсуждаем неверные решения некоторых ангелов. Если только он не был тихим, потому что и её судьба огорчала Габриэля. Я надеялась, что он именно такой человек. Ради Адама. Мой взгляд остановился на реинкарнации Джареда. Преследовали ли его фрагменты прошлой жизни? Как это происходило с Наей? Поскольку его взгляд был прикован к церемонии местером и краснеющему объекту их благословений, я не могла сказать, слышал ли он вообще, как я произнесла имя Лей. Я одновременно и хотела увидеть его реакцию, и нет. Желала, чтобы он вспомнил, и надеялась, что этого не произойдёт. Также я слышал, что ты сдалась из-за произошедшего с твоей подругой. После некоторой паузы добавил Габриэль: "Рад, что ты передумала. К сожалению, немного позновато". Я попыталась отмахнуться от тупой боли, которая стиснула моё сердце, но переводя взгляд между торжественной толпой, проникновенными ариями и видом симметричных изогнутых костей юноши, я почувствовала, как моё горло сжалось. Я закрыла глаза. Образ рыжих волос и изумрудных глаз вспыхнул за веками, и я открыла их, не смея моргнуть ни разу, даже когда глазные яблоки начало щипать. Она существует. Она существует. Она существует. Может, если я буду повторять это достаточно часто, то начну в это верить. Что вы думаете о Нефилимах, Габриэль? Он повернул своё вытянутое лицо в мою сторону. Какой каверзный вопрос. Возможно, сейчас не место и не время спрашивать, но с тех пор, как я обнаружила, что Мира на нашей стороне, мне стало интересно, есть ли и другие. Он молчал так долго, что я уже не надеялась получить ответ, но внезапно его рот шевельнулся в такт бормотанию. Мы даём грешникам шанс на искупление, но от чего же не предоставить его нашим сородичам? Ваши убеждения разделяют многие афонимы. Будь это так, Разве это что-то изменит? Возможно, если достаточное количество из вас выскажется. Сожаление проложило морщины на его лбу. Элизиум далёк от демократии, дитя. Обычно я вздрагивала, когда кто-то обращался ко мне подобным образом, но в его интонации не чувствовалось снисходительности. Габриэль вернул своё внимание к виновнику церемонии. Не лучшая тема для обсуждений на таком весёлом мероприятии. Он прав. По комнате пронеслись аплодисменты, и черты лица парня запылали от возбуждения. Его окружили друзья, похлопывая по спине или предлагая ему быстрые и немного неловкие объятия одной рукой. Адам поднял голову. Ты помнишь свою церемонию, папа? На уста Габриэля вернулась улыбка, когда он пригладил непокорные кудри сына. Будто это было вчера. Там были динозавры? Динозавры, усмехнулся Габриэль. Я собираюсь поговорить с Офаном Михаэлем о том, чем он наполняет ваши юные умы. Адам криво улыбнулся отцу, от чего на его лице появилась ямочка. Одна, не две, как у меня. Я знаю, что ты не такой уж древний. 279 лет молодости. Верно, мальчик мой. Габриэль продолжал приглаживать волосы сына, но тугие кудри напоминали тростник и снова лохматились, как только их переставали поправлять. Теперь пойдём, пожелаем Апа спокойной ночи и отправимся в постель. Он присел и подхватил сына на руки. Пожелай Селесте доброй ночи, ахи и Валей. Адам прижался щекой к плечу отца. И посмотрел на меня. Действительно посмотрел. И на самое мимолётное мгновение мне показалось, что я заметила проблеск узнавания. Но потом он потёр глаза кулачками и зевнул. Когда он снова взглянул на меня, проблеск узнавания исчез. Bonsoir, Céleste. Мои лопатки сжались, когда я услышала, как он говорит по-французски. Спокойной ночи, Адам. Габриэль перехватил поудобнее своего четырехлетнего сына. Он любит говорить по-французски. Казалось, его это причудо забавляло. Сомневаюсь, что он испытал бы веселье, узнай причину этого. Держу пари, Тобиасу было не до смеха. Наверняка он дрожал в своей тунике каждый раз, когда Адам произносил французские слова. «Я отыскала Афанима рядом с Ашером на краю толпы». Оба потягивали то, что выглядело как ангельские пузырьки, и тихо разговаривали. Не думаю, что они обсуждали детей, но что бы ни занимало их языки, это придавало им обоим серьёзный вид. Пока Габриэль нёс сына к Тобиасу, мои глаза нашли глаза Ашера над морем покачивающихся голов и разноцветных перьев. Все, у кого имелись крылья, расправили их. Все, кроме меня. Взгляд Ашер стал мягким, словно перья, окаймляющие нижнюю часть его крыльев, а потом вдруг ожесточился, став твёрдым, как остывший металл. Я нахмурилась, когда увидела эту стремительную перемену в его лице, пока не услышала женский голос. "Почти 600 перьев. Почему ты я впечатлена?" Я замерла в то время, как Ашер сделал прямо противоположное. Он практически бросился вперёд. Длинные ноги донесли его до меня за 6 быстрых ударов сердца. Оказавшись рядом, он обхватил рукой мою талию и отвёл меня от второго архангела в комнате, а затем невозмутимо спросил: "Сераф Клер, что привело тебя из Элизиума?" За ней стояли двое Шима, одного из которых я ненавидела больше, чем устаревшие законы Элизиума, и которого, как я надеялась, понизили в должности. У меня выпало перо. Ашер должно быть заметил это, потому что резко вдохнул, и его веки сомкнулись. Когда его ноздри раздулись, я поняла, что он не увидел его, а почувствовал. И всё ещё продолжал чувствовать. Он заново переживал воспоминания, заключённые в перье. Вскоре его глаза снова открылись, и он вернулся в настоящее. Его гнев давил на меня. густой и электрический, с родни заряженным облакам, которые готовились разразиться грозой.